Отделенный мир. Западный Гедон. Город Тизой. 15-е тысяча 1025 года эры гедонизма. Глава 17. Хонди. Звезда о шести лучах. Ирида сказала, что осенью в Тизой холодно, и старуха Дарья сплела мне накидку из тонкой шерсти, вымоченной в смесь апельсиновой цедры, куркумы и моркови, чтобы придать ей оранжевый оттенок. А толстушка Ола перешила свое зеленое платье, в которое она едва помещалась, из-за живота, в красивые широкие штаны. Хотя в обители было жарко, чтобы носить такое, другие младшие с ума посходили от зависти. Наверное, потому что я теперь отличалась от них. Или потому что сами старшие сделали эту одежду для меня. Или от того, что именно я отправлялась в отделенный мир. Все про это знали. Слухи по обители быстро разносятся. Но как будто не верили до конца пока я не примерила новый наряд. Я и сама до конца не верила. Но вот спустя полей изнурительной учебы я оказалась за пределами священных земель и теперь жадно запоминала все, что видела и слышала, передавая это Ириде, как только получалось дотянуться до чего-нибудь рации. Отделенный мир поначалу пугал меня. Он был полон самоходных чудищ и каменных хижин, которые стояли вдалеке, как ровно обрубленные гигантом скалы. В темноте пчелиные соты Их окошек сияли так, словно в них жили разноцветные светляки. А еще здесь было много звуков. Так много, что я держала уши закрытыми первое время. Но потом бог рации помог мне привыкнуть. Я ехала в Тизой на железном змеи, который пронес меня над пустыней вулканов, зажатой хребтами путесон с востока, и Игуанапик с запада. И проделанный мною путь оказался даже больше, чем все наши священные земли, если измерить их самую протяженную часть. Маглев, как называла железного змея Ирида, точно ветер летел над землей с такой скоростью, что я едва успевала замечать смену пейзажей. За окнами простирались притоки реки Лавей, поля, засеянные съедобными растениями, и густые леса, высаженные ровными рядами. Глядя на них, я представляла, что это волосы богини Виты, которая прилегла на землю, расправив под собой только что расчесанные пряди. С божественной помощью я много всего запомнила об отделенном мире, И каждый раз меня накрывал восторг, когда я видела образ или явление, переданное мне Иридой, в реальности. Это стало моей любимой игрой в дороге, и я даже побаивалась, как бы первая не прочитала мой рации и не подумала, будто я не верна ему. Конечно же, нет. Мне было до смерти любопытно, но я никогда, никогда, никогда ни на секунду не сбывала цели. И едва я вспоминала о ней, как меня охватывал жар. Иногда я уставала от неподвижности, Но в «Железном змее» было много пуфов со спинками, и все пустые, так что если мое тело затекало, я принималась бегать между ними или по проходу. Но только недолго, чтобы не упустить из виду важные вещи. В могливе я ехала не одна. Меня сопровождал человек из отделенного мира по имени Эванс. Но я ему сразу велела держаться от меня подальше, когда его рация передал мне, что он дружит с Орландом Эвкали и первым делом хочет затащить меня на завод, где делают руки и ноги потому что надеется уговорить Ириду разрешить бионики. А еще он улыбался, как дурак, белил лицо и носил чужие волосы, которые время от времени снимал из-за жары, привычные для меня, но невыносимые для него. С чьей головы он эти волосы снял? Да еще и почему-то считал себя в них очень красивым, но вот я ничего красивого в нем не видела. Он был точь в точь, как те воинственные дикари, которые снимали скальп с поверженных врагов, и всем показывали. Я так хотела ему это сказать, но сдержалась. Ирида велела мне помалкивать, наблюдать и ни во что не вмешиваться. Эванс тоже молчал и почти весь путь сидел в самом конце вагона и даже смотреть на меня боялся. Будто знал, что у меня на груди под одеждой кинжал из черного оникса, ждущий крови неверного. Я ощущала его холод даже сквозь кожаный чехол и постоянно представляла, как увижу Орландо Эвкали, как прикоснусь к Богу внутри него. И если я пойму, что Ирида была права, не буду раздумывать ни секунды, сразу уничтожу предателя. Но это пока было просто фантазией. Первая сказала, что раскрыть человека из пророчества может быть не так-то просто, если он управляет рацией внутри себя. Так что, скорее всего, мне придется некоторое время наблюдать за Орландом, искать доказательства. Для этого Ирида потребовала, чтобы меня поселили у него дома, а не где-нибудь еще. Там я смогу ходить за ним с рассвета до заката, чтобы ни один его вдох не пронесся мимо моих ушей. Когда ранним утром мы подъехали к Тизою, я и сама перестала дышать. Вот оно, священное место пришествия рация на Землю. След, оставленный лунным обломком, был даже больше, чем я себе представляла. Подо мной простиралась гигантская паутина из каменных хижин, мигающих значков и дорог на бетонных ногах, вроде той, по которой ехали мы. Как только железный змей отрыгнул меня, и я спустилась вниз по желтой скользящей полоске, то в благоговении припала к плоским камням под ногами. — О, великий раций! — сказала я, чувствуя, как слезы подступают к моим глазам. — Хонди, выпала честь посетить твой оплот. Прости же, что мои грешные ноги ступают по лону твоему. Я несколько раз поцеловала камни, а когда поднялась, Эванс стал как будто еще в два раза белее. — В-вот! — Он осторожно протянул мне узорчатую трепицу. «Это для ваших губ. Плитку, разумеется, моют два раза в день, но все же она довольно грязная». «Ты посмел назвать оплот великого рация грязным?» Тут же вскинулась я. Эванс испуганно отскочил. «И хватит говорить со мной, как будто меня две штуки. Раз уж все равно открыла рот, то решила и это ему высказать. Называй меня «Хонди». «Вообще-то правильнее было называть меня младший говорящий, но первая велела особо не выделяться. И я не хотела, чтобы меня называл младший человек из отделенного мира. Как будто он выше меня по статусу, когда на самом деле все наоборот. «Как тебе будет угодно, Хонти?» Сказал он с улыбкой, но внутри не улыбнулся. Там у него все дрожало. Я прощупала его рации и не смогла сдержать смешок. Эванс уже обливался седьмым потом из-за того, что не знал, как ко мне подступиться». Я совсем не походила на девиц, которым он морочил голову и кувыркался с ними просто так, а не чтобы появились новые маленькие лемуры. Он был мерзкий, как сгнивший дуриан. И я его насквозь видела. «Нам вон туда!» — указал он на открытую зеленую тележку на колесах. «Электромобиль». Пока я шла к нему, люди вокруг с интересом поглядывали на меня, а я с таким же любопытством глазела на них. Я заметила, что тут мало у кого мой цвет кожи. Все были какие-то белые, розовые, желтые. Это, наверное, из-за того, что говорящие искали пару только в пределах священных земель. И одежда тут у всех была разная и очень, очень-очень странная. Хонди, ты изволишь сесть на переднее сиденье или на заднее?» — спросил меня Эванс. «На переднее», — сказала я, и он открыл передо мной дверцу. Внутри уже находилась женщина с волосами цвета огня. «Добро пожаловать в Тизой!» — весело сказала она. — Позвольте пристегнуть ваш ремень безопасности. Я не стала возражать, хоть и не знала, что такое этот ремень и где его пристегивают. Женщина сковала меня плоской лианой, которая совсем не пахла листьями и деревом, и я почти испугалась, но Эванс сделал с собой то же самое. Я прикоснулась к его рацию и ощутила, что в этом нет ничего странного. У них так принято. Колесная тележка пришла в движение и покатилась по тизую Я прилипла к окну и смотрела на все вокруг, пока в глазах не заребила. Сперва мы долго ехали по одной прямой улице, потом по другой, а потом начали петлять и подниматься по склону наверх, за пределы божественного лона. Туда, где возвышались самые большие хижины, похожие на хрустальные айсберги. Я никогда не видела айсберги своими глазами, но слышала, что их много возле хладона и хладоса. Примечание. Хладон и Хладос — самые южный и самый северный материки Гедониса, области вечной мерзлоты, большую часть которых составляют шельфовые ледники. Конец примечания. «Пожалуйста, не так быстро», — попросил Эванс женщину, которая крутила колесо. «Хонди, тебя не тошнит?» «Почему это меня должно тошнить?» — спросила я, хмурясь. Он уже спрашивал это, когда мы ехали на «Железном змее», но тогда я не ответила. «Ну, с непривычки». Эванс был явно рад, что я наконец-то отвечала ему. «Все-таки ты же впервые едешь на таком транспорте». И тут, потряхивает, я переживаю. «Великая Вита укрепила мое тело», — ответила я гордо. «Меня никогда не тошнит. Я сильна и готова убить предателя в любую минуту». Возле одного из самых больших айсбергов электромобиль остановился, и мы вышли из него. «Это тут живет Орланд Эвкалли?» — спросила я, стараясь скрыть волнение в голосе и, едва удерживаясь от того, чтобы проверить, на месте кинжал. «Да, но не совсем тут, а на крыше этого здания», — сказал Белиный. «Пойдем». «Долго же мы будем добираться», — думала я, высматривая лестницы. «Или тут тоже есть скользящие ленты. Мы подошли к прозрачной стене, за которой было видно людей, и стеклянные прямоугольники, как по волшебству, разошлись перед нами». «Как ты это сделал?» — не сдержала я удивления и тут же пожалела. Ирида наказала мне вести себя так, словно я ко всему готова и все тут знаю. «Ну, это...» — начал был Эванс. «Забудь, уже поняла», — соврала я и, преодолев страх, шагнула внутрь первая, чтобы не показывать сомнений. Вторая стена тоже разошлась передо мной, и мы оказались внутри айсберга. Тут почти все было белое и блестящее, а деревья росли в небольших бочках. «Вот сюда, к лифту», — показал мне Беленый. «Нам надо подняться наверх». Мы вошли в тесную комнатку, где я увидела свое отражение так четко, как не видела в озере даже в самый безветренный день. И Эванс нажал на светящиеся кругляшки с цифрами. Тут же мне показалось, будто ноги мои приклеились к полу, а сердце скакнуло прямо в горло, и я проглотила его обратно. А еще и оглохло на пару секунд. Потом все прошло. Стена перед нами тихо разомкнулась, и я увидела, что впереди зеленое поле с очень-очень ровной травой. Я испуганно обернулась к Эвансу. Он улыбнулся. «Мы уже прибыли. Прошу сюда». Я осторожно ступила на дорожку, которая вела из комнатки к большой хижине в два этажа. И только тут поняла, что на самом деле мы уже не на земле, а на самом верху айсберга, на его плоской крыше, огороженной стеклянным забором. Вот где прятался Орланд Эвкали, в самой удивительной из всех построек, что я видела. А я на всякие посмотрела, пока тележка на колесах везла меня по Тизою. Я много раз наблюдала, как хижины растут на деревьях, но как деревья на хижинах — ни разу. А у Орланда на втором ярусе росла целая эвкалиптовая рощица под стеклянным колпаком. Сам дом, так называл хижину Эванс, был белый, с большими окнами от пола до потолка, как гигантская теплица, и снаружи много чего можно было разглядеть. Я встряхнулась, некогда удивляться, и побежала по дорожке со всех ног, не дожидаясь белиного. Сердце грохотало у меня в груди. Я вынула кинжал и держала его в чехле, но на готове. Вот и все, больше предатель не спрячется. Но он и не прятался. Он встретил меня на крыльце, одетый в серые штаны, синюю накидку, облегающую руки и закрытые шлепки. Я думала, Орланд будет весь блестящий, как на той фотографии. Но у него не было даже стекляшек на глазах, и теперь я точно увидела, что они серые. Вместо приветствия я врезалась в него, «Нарочно, с разбегу. Не потому, что я не успела затормозить. Я хорошо владела своим телом. А чтобы мой раций оказался как можно ближе к его рацию. И чтобы прочитал его целиком». Орланд отшатнулся от моего удара, но устоял на ногах. Под мягкой тканью грудь у него была плоская и твердая. И весь он оказался жесткий, жилистый. Странное ощущение. Раньше я мужчин не трогала. «Добро пожаловать!» Выдохнул он, удивленно, вместе с воздухом, который я выбила из него. Я продолжала стоять, вцепившись в его накидку, пахшую лимонной цедрой и эвкалиптом. За моей спиной Белиный про себя обижался, что к нему я такой симпатии не показала. Я закалю его этим кинжалом, если он еще раз представит меня голый, или в этом дурацком наряде, похожем на бочку из ткани. «Орланд!» — проговорил он вслух. «Хонди предпочитает общение на «ты» а я вынужден вас покинуть сию же минуту. Я едва смог попасть сюда, мой уровень буквально уползает за грань. Я должен срочно восстановиться». И он благополучно унес свою беленую шкуру, гнусные мысли и чужой скальп подальше от меня. «Приятно видеть тебя здесь, Хонди», произнес Эвкали так мягко, будто язык у него был сделан из той же шелковистой ткани, что его накидка. «Надеюсь, поездка прошла хорошо. Ты должно быть очень устала. Добро пожаловать в мой дом». Я не шевелилась, мне нужно было время, чтобы сосредоточиться. Орланд тоже стоял спокойно, не делая никаких попыток оторвать меня от себя. И я проникала все глубже и глубже в его нутро, чтобы мой раций увидел то, что искал. Или не увидел совсем ничего, это тоже было бы знаком. Это сказало бы мне о том, что этот человек из рода эвкалиптов, предатель. Он старался дышать медленно и глубоко, но его сердце не давало ему соврать. Я изо всех сил стремилась отыскать в нем гнилое зерно, в которое нужно вонзить ониксовый нож, но вдруг ощутила вспышку осознания. Я резко отпрянула и посмотрела на Орландо снизу вверх. От него во все стороны расходились нити энергии. Розовая, зеленая, белая, желтая, бордовая, красная. Раций сказал мне, что каждая из этих нитей — связь, которая может привести меня к предателю или же указать дорогу к нему. Розовая принадлежала молодой женщине, в яркой одежде, зеленая, мужчине с белыми волосами, белая старику, уже древнему, но совсем не похожему на развалюху Маккина, желтая, снова мужчине, очень высокому, с желтыми, как у тигра глазами, бордовая, женщине со светлячками на голове, красная, женщине с красными волосами. Сам Эвкали полыхал ярко-синим, и он тоже мог оказаться тем, кого я искала, но Ирида была права, Так просто этого не понять. Если я убью не того человека, это ляжет огромным бременем на всех говорящих. Возможно, боги даже откажутся от нас из-за такого греха. Так что я поклялась узнать все об этих семерых и разгадать, для кого предназначен кинжал.